Очередной ход в этой истории сделала Большая Берта. Прибыв сюда, она сразу открыла закусочную, не спасав перед здешними ресторанами. Один из них не выдержал ее конкуренции, а владелец другого был вынужден сменить поваров. Крайдер попытался было нагнать страху на Большую Берту. Она выслушала все, с чем он к ней пришел, потом четко объяснила свою позицию. «Слушай, ты!» «Прощелыга с жестянкой на груди! Я приехала сюда заниматься своими делами честно и открыто, и не пристала мне пасовать перед кознями такого, как ты, дешевого проходимца!» «Работая в цирке, я прекрасно справлялась со слонами и тиграми. Не нравится моя конкуренция, плати отступные, но если только эти близнецы-бутлегеры, которые пытаются здесь командовать ресторанным бизнесом, попробуют применить грубые приемы, пусть потом пеняют на себя, им тоже не поздоровится». Крайдер нанес ей визит, полагая, что без труда сдернет с нее плату за право торговать – якобы предусмотренную постановлением городских властей. Но наш населенный пункт пока еще не имел статуса города, и, зная об этом, Берта на отрез отказалась платить. Я сидел у нее в закусочной, когда Берта познакомилась с собакой. В тот день Смит первый раз вывел своего пса в город. «Собакам сюда нельзя!» – объявила Берта, подошедшему к двери ее заведения Смиту. Он кивнул головой, покорно соглашаясь с этим – и взошел на большое крыльцо, пристроенное для защиты основного помещения от мух. Пес улегся снаружи. «Яичницу с салом!» – попросил Смит. Берта поставила сковороду на огонь и разбила яйцо. Внезапно раздался собачий виск. Они оба, Большая Берта и Фред Смит, посмотрели в ту сторону, откуда донесся этот звук. По улице, поджав хвост, улепетывал пес. Возле двери закусочной хохотал Гарри Фейн, швыряя в животное камнями. Эта собака Фреда Смита!» – поставила его в известность Большая Берта. Фейн вошел в закусочную и уселся на табурет. «Плевать я хотел на то, чья это собака. Если у меня вдруг появляется охота бросить камнем собаку, я никогда не отказываю себе в этом удовольствии. Что скажешь на это, Смит?» Фред Смит не поднимал глаз от стойки. Через некоторое время большая Берта вернулась к плите. Яичница, заказанная Фредом, была готова и подана ему. Ел он поспешно, явно стремясь поскорее уйти отсюда. Берта встретилась со мной взглядом и пожала своими большими плечами. На улице скуля показался пес, дожидавшийся Смитом. Он кружил в отдалении, опасаясь приблизиться к двери закусочной на расстоянии полета брошенного камня. Большая Берта вытерла руки о передник и подошла к двери. «Иди сюда!» – позвала она пса. Пес остановился, глядя на нее желтыми глазами. Берта взяла из объедков кусочек мяса и свистнула. Пес начал приближаться к ней. Остаток разделявшего их пространство он... Прополз на брюхе, время от времени тихо скуля. Берта дала ему мясо и стала наблюдать. В это время Фейн слез с табурета и топнул ногой. Пес жалобно тявкнул и бросился на утек. А Фейн захохотал. Берта повернулась к нему. «Когда я знакомлюсь с собакой», – проговорила она ровным холодным тоном, «то не люблю, если мне при этом мешают. Это хорошая собака». Ее чем-то испортили, и теперь она боится всего и всех». Встретившись с ней взглядом, Фейн заколебался, хотя в этом маленьком городке посреди пустыни он привык делать все, что ему заблагорассудится. Ведь в руках у него находился контроль над торговлей спиртным и над всеми дансинг-холлами. Разумеется, Крайдер состоял у него в доле и был с ним заодно. «Не стоит сердиться», – пробормотал Фейн. Большая Берта презрительно хмыкнула и снова позвала пса. Собаки не следует связывать свою судьбу с человеком, который напуган», сказала она, обращаясь к Смиту. «Кто сказал, что я напуган?» спросил Смит, торопливо большими глотками доедавший яичницу. «Я сказала», ответила Большая Берта. Смит сунул через стойку монету и поспешно покинул закусочную. Большая Берта взяла собаку за ошейник, «Ты останешься здесь, со мной», — сказала она псу. Я попытался вмешаться.